Ольга Корк. Тихоня для бабника. Книга из серии «Неслучайные отношения». Глава первая. Алло, Ром, алло. турацкая связь. Слышишь, Алексеев? Твоя хваленая трубка с огрызком не хочет тут нормально ловить. Ромка! Легкая улыбка заиграла на моих губах. Стоило только услышать голос куколки. Аня, Анютка. Уже даже не Мартынова. Сергеев, я слышу, как ты дышишь. Голос девушки стал звучать четче, а на заднем плане стихли посторонние шумы. Привет, куколка. Рад тебя слышать. Как проходит отпуск с занудой? Прекрати называть моего мужа занудой. И у нас не отпуск. У нас медовый месяц. Кажется, это третий медовый месяц после вашей свадьбы. Не смог сдержаться. Попка-то не слепнется. Глебка разлепит, в тон мне ответила хулиганка. Ром, с днем рождения. Пока твой друг ищет свои шорты и собирает сумку, я решила тебя поздравить. Не хочу звонить завтра, когда ты будешь в похмельем. Ну, давай, поздравляй. Хохотнул открывая бар и наливая себе немного виски. «Погоди, а почему Глеб ищет свои шорты, а не ты?» «Потому что кто запинал их под кровать, тот сам дурак». «Итак, Сергеев, слушай меня внимательно». «Слушаю». Стаскивая галстук и расстёгивая пуговицы, я бродил по темной квартире. «Ты замечательный друг для Глеба. И стал мне таким же другом». «Нет, даже, наверное, братом. Я тебя люблю, Ром. Вот всем сердцем люблю и очень благодарна, что ты есть у нас». «Ведь есть?» «Конечно, сестренка». С последним словом во рту растеклась горечь. «Черт, уже два с половиной года прошло, а меня все еще преследует ощущение, что если бы я постарался тогда в Самаре, то Мартынова стала бы Сергеевой». И сейчас с ней на отдых в жаркие страны при первом удобном случае катался бы я сам. Так вот, а раз ты у нас есть, то мы хотим, чтобы ты был счастлив. Ром, правда, хватит с тебя девочек, однодневочек. Сотрешь себе все под самый корень. Что-то мне подсказывает, что ты не очень трезва. Не смог сдержать смешок. На самом деле я как стекло. Мне пить нельзя, просто настроение хорошее. И вообще не отвлекай. Я тебе тут счастье пророчу. Хочу, чтобы ты встретил ту самую, идеальную для тебя девушку. Чтобы был для нее самым сильным, самым нужным. Чтобы она верила в тебя. А ты сворачивал для нее горы и переворачивал мир. Одним словом, я желаю тебе самой настоящей любви. Погоди, погоди, а здоровье там, денег, амбиций. Сергеев, ты издеваешься? амбиций у тебя на пятерых хватит. Как и наглости, самоуверенности и деловой хватки. На отсутствие денег ты вроде тоже не жаловался никогда, они к тебе как бабы липнут. Хотя должна признать, тратить щедрой рукой ты тоже умеешь. Здоровье, да, нужно. Сходи на диспансеризацию, пусть тебя там хорошенько проверят. В конце концов, 35? Это тебе не шуточки. Это уже первая ступень к переходному возрасту. Ах, да. Если курьерская служба доставки не врет, то тебе через 20 минут доставят подарок. Ты же дома будешь? Ну, как подарок? Маленький сюрприз. Основной свой подарок мы привезем с Глебом. Алексеев, иди нафиг. Я не договорила. Шорты нашел? Нет? Вот и иди ищи. Глеб? Веселый хохот и виск чуть не оглушили меня, и целых три минуты я вынужден был слушать возню и споры счастливой парочки. Судя по тому, что в итоге в трубке раздался голос друга, он таки победил. «Ромка, с днем рождения!» «Здоровья, чувак! Успехов в бизнесе, чтобы кризис тебя стороной обходил! Ну и счастье!» «Если что, имей в виду, я просто обещал и его тебе пожелать!» — Я так и понял, что это не твоя инициатива. Везучий же ты, гад. — Спасибо, Ром. Голос Глеба неожиданно стал серьезным. — Благодаря тебе и твоим безумным идеям я... — А, черт. — Короче, просто спасибо. — Анька права. — Тебе тоже нужно уже влюбиться и стать счастливым. — Не, вы там точно бухали. Слышать такие слова от друга было непривычным. Хотя должен признать, рядом со своей Мартыновой он сильно изменился. Повод-то хоть достойный. Так у друга день рождения, — отшутился Алексеев. — Ты, как обычно, вечеринка в любимом баре? Да, — покрутив стакан с янтарной жидкостью, откинулся на спинку дивана. Ребята уже собираются там. Сейчас переоденусь и тоже рвану. «Окей, не пей много, чтобы утро прошло без сюрпризов, как тогда». Поняв, о каком случае говорит Глеб, я не сдержал смеха. «О, нет, как тогда точно не будет. Одного раза хватило. В домофон позвонили, и я был вынужден покинуть свое насиженное место. «Глебас, тут кто-то приперся, погоди минутку». О, нет, это курьер. Я отслеживал его. Все, братан, давай, мне пора. Нам выезжать скоро. Насчет подарка все претензии моей жене. Идея целиком и полностью ее. Давай, легкого вам полета. Отбив вызов, посмотрел на экран, на стене у входной двери. Рядом с подъездом и, правда, мялся парень в куртке с логотипом курьерской службы. Пятнадцатый этаж. Зажав кнопку связи, подсказал, куда парню подняться, и открыл дверь. Заметив свое отражение в зеркале, покачал головой. Наверное, лучше переодеться, пока мальчишка поднимается. Все же встретить незнакомого человека без рубашки и в расстегнутых брюках — такая себе идея. Стоило мне натянуть назад джинсы, а сверху накинуть тонкий свитер. И тут же раздался звонок в дверь. Блин, шустрый какой. Расписаться, забрать сверток и захлопнуть дверь. Заняло ровно три минуты. Подарок я пошел открывать на диван. К оставленному на подоконнике стакану с последним глотком вискаря. Первое, что насторожило... Пакет с логотипом аптечной сети. Я даже включил напольную лампу, когда увидел знакомый рисунок. Точно пакет из аптеки. Что там придумала куколка? Вытащив плотную картонную коробку, легко потряс ее. Увесистая, но не шуршит и особо не гремит. Больше похоже, что внутри спрятана еще одна коробка поменьше. Усмешка не сходила с губ, и я не торопился раскрывать маленький сюрприз. Хотелось посмаковать давно забытое чувство предвкушения перед распечатыванием подарка. В последнее время чаще всего друзья дарят деньги, дорогой алкоголь и какие-то дурацкие подарки типа «Вот, братан, лучшая стриптизерша в этом клубе. Досталась бы мне, она будь хоть лучшей, хоть начинающей». И интерес к бабам для развлечений прошел уже давно. Даже так называемые «ани-девочки-однодневочки» уже давно не вызывают настоящего интереса. Скорее, необходимость для поддержания здоровья и репутации. Задолбали. Жадные, алчущие до денег и халявных подарков. Одинаковые холеные лица. Одну от другой не отличишь. Вылепленные в спортзалах фигуры и гардероб один на всех. Бесит, сил нет. Интересно, кто вбивает в их головы, что если уметь красиво раздвигать ноги и громко стонать в постели, то мужик потом должен что-то подарить? Да за что? Медаль ветерану эротического труда? Ну, так-то я тоже старался. Мои подарки где? Завтрак не прошу, не имею привычки оставлять мусор до утра, но хоть чашку кофе. Пока перед глазами мелькала вереница однотипных блондинок с капризными губами, пальцы продолжали изучать коробку. Обычный картон. Край под скотчем чуть цепляет подушечки и хочется снова и снова задирать его. И все же интересно, что там? Тряхнув головой, прогоняя из нее всяких Лан, Милен, Анжел, Илон и прочих деток, чтобы не путаться в похожих именах, уверенно сорвал скотч и раскрыл коробку. Что за черт? Не веря своим глазам, выудил на свет свой подарок. Добыть не может. Ха-ха. В руках у меня была самая неожиданная вещь. Черт, да я бы так не удивился, обнаружив в коробке бракованные презики, но это... Тонометр. Анька, засранка. Смеялся я до слез, запрокинув голову и не в силах остановиться. Ну, Алексеева, ну я тебе это припомню. Отложив в сторону странный подарок, заглянул в коробку и увидел там небольшой темный... Пузырек и белый лист бумаги. Достав пузырек, вскинул брови, прочитав название «Карвалол». Нет, уже однозначно перебор, нахалка мелкая. Губы все еще кривились в улыбке, когда я разворачивал лист бумаги. Удивило то, что там была всего одна фраза. «Одна, но какая?» «Поздравляем!» «Ты скоро станешь папой!» Я судорожно принялся вертеть проклятую бумажку в руках, осматривая ее со всех сторон. Ни буковки больше, ни одного намека на то, что это дурацкая шутка. Перечитывал снова и снова пять слов, а в голове паника. Я не мог так накосячить. Не глядя, схватил стакан и, допив свой вискарь, потянулся за телефоном. Ошибка. Дурацкий розыгрыш. Очень дурацкий. Дозвониться до Глеба не удалось, потому как абонент свалил за канадскую границу, не иначе. Но я упорно продолжал жать на зеленую трубку. Прибью. Дозвонюсь и прибью. Не сразу, но заметил непрочитанное сообщение от абонента куколка. Ткнув на иконку, вскочил с дивана и слушал голосовое сообщение уже по дороге на кухню. «Ромка, я беременна!» От радостного писка Ани я споткнулся. «Твой друг сделал меня пузатиком. Ты представляешь? Ура!» «Значит такс, надеюсь, ты там успел уже испугаться, обрадоваться, выпить карвалола и померить давление. Учти, и не шутка». Через восемь месяцев ты станешь крестным папой нашему ребенку. И чтобы никаких мне, я не смогу. У тебя полно времени, чтобы найти информацию по мелким и морально подготовиться к будущему духовному отцовству. А теперь Вали отмечает свой день рождения. Глеб вещь пошел спускать. Выезжаем в аэропорт. Все, целуем. Прослушав ее сообщение еще раз. Облегченно привалился к стене крестный папа. Крестный — это фигня. Это можно расслабиться. Никаких тебе памперсов, крик ночами и лохматого привидения с красными глазами в доме. Семья. Не уверен, что я ее хочу. Меня до одури пугает одна фраза — семейная жизнь. Два года назад с Мартыновой я бы рискнул. Сильно она мне в душу запала, но вообще нет уж, как-то не тянет. Когда первая волна облегчения прошла, я осознал, что друг скоро станет отцом. Глеб, который до знакомства с Аней был чертовым роботом, повернутым на работе железным дровосеком офиса, станет папой маленького человечка. «Счастливый же ты, гад!» Представив себе Аню с круглым пузиком и все такой же ехидной улыбкой на лице, усмехнулся. «Повезло мелкому, у него будет самая очаровательная мамка. Крестный, блин. Папа Рома. Однако надо эту новость переварить». Взяв початую бутылку, вернулся за стаканом в гостиную и отправился на лучшую. А в голове никак не желало укладываться, что Глеб совсем скоро станет отцом. Нет, так-то, если подумать, ему тоже скоро 35. И для отцовства это не рано, скорее, уже даже поздно. Но вот будет мелкому 10 лет, а другу уже 46, подкатывает. 20, 56, а 30-летие своего ребенка отметить – это уже большая удача. Судя по статистике смертности мужиков. Крутя в руках стакан, я сидел в мягкой зоне, окруженный окнами в пол и парой кадок с зеленью. Мой личный кайф — ночь сидеть в этом стеклянном уголке и смотреть на город со своего пятнадцатого этажа. Единственное, что портит вид — два еще таких же высотных дома. Черт. Из-за выходки Аньки-хулиганки меня тряхануло знатно. Все предохранители сорвало, и в голову лезла всякая чушь. О том, что и я не молодею, вон даже тонометр появился в доме, что куковать всю жизнь одному не есть хорошо, и про тот самый стакан воды бла-бла-бла. Нет, конечно, вот так за десять минут своей жизни я не пришел От панической мысли «никаких жен и детей в моей жизни» к «хватит кабелить пора остепениться». Но неожиданно захотелось попробовать чего-то настоящего, постоянного. Найти свою Мартынову, чтобы свидания, совместные выходные, общие планы, завтраки, мать их так, по утрам и одна девушка в кровати. Одна и та же, но с которой так круто, что на других и смотреть не хочется. В голове шумело то ли от выпивки, то ли все еще от Анькиной выходки. Состояние странное. Хочется послать весь мир к черту, отрастить себе крылья и лететь в небе среди облаков, птиц и самолетов, будь они неладны. Встав с удобного кресла, слегка пошатнулся. А, черт, наверное, пить на голодный желудок было плохой идеей. Но мне хотелось покурить. Пусть это дурацкая привычка и усугубит мое состояние, но... В общем, я поплелся через всю лоджию к распашному окну. Облокотившись на узкий подоконник, замер, глядя вниз. Где-то там шуршали деревья листвой. Двор жил своей жизнью, почти полностью скрытый от меня кронами. Там, наверное, что-то происходило. А у меня тут было тихо, спокойно и от чего то муторно на душе. Перед глазами снова промелькнула вереница одинаковых девушек, имен которых я даже не запоминал, и настроение совсем упало. «И где искать мне нормальную?» Спросил, глядя в небо и глубоко затягиваясь сигаретным дымом. Легкие тут же обожгло, горло на секунду перехватило спазмом, и я вспомнил, почему курю, только когда пью. Это же такая дрянь, что просто фу. Вспомнить вспомнил, но упрямо затянулся еще раз. Взгляд сам скользил по окнам стоявшего рядом дома. Минус всех этих новомодных новостроек в тихих районах был в том, что, так или иначе, у каждого из нас был шанс подсмотреть за чужой жизнью. У меня не было цели подглядывать, но... Смешная. Увидев молодую девушку в окне четырнадцатого этажа, не смог не обратить на нее внимания. Где вас вот таких находят, а? Положив подбородок на сложенные, как у первоклашки, руки, я самым наглым образом начал следить за незнакомкой.